Глава десятая. Крон принцесса Великой Империи Элиша Дельф. Зал жужжал, как растревоженный улей. Это был провал. Мне даже не нужно было слишком сильно напрягать слух, чтобы расслышать сплетни. Воздух легко доносил их до меня. Крон с братом. Провела ночь в комнате брата. Крон изменяет его императорскому высочеству. Приглушенные или не слишком голоса разносились из каждого угла. Казалось бы, даже мраморные колонны в зале, люстры под потолком и гирлянды лент, что украшали зал, перешептывались между собой, кидая взгляды украдкой в мою сторону. Стоя на балконе, я осматривала людей внизу и готовилась спуститься вниз. Сплетни меня не слишком пугали. По крайней мере, во всем этом был один положительный момент. Больше никто не считал меня серой мышкой, которая прячется в библиотеке, как в своей норке. Напротив. Люди шептались, бросали на меня взгляды, и среди них было очень много осуждающих. Особенно у дам старше среднего возраста. Но был там и интерес, и тайное желание познакомиться поближе а также стать именно тем человеком, которому поведают правду, потерянную или искаженную в огромном комке слухов. Однако все же осуждение провинившегося члена общества – поведение социально ободряемое, а вот интерес и стремление узнать получше персону, окутанную черным пиаром, напротив, порицаемое. «Не это боги, ужасные сплетни, как черная метка перекинутся на того, кто посмеет заговорить со мной. Нет, опасность была слишком велика. Поэтому, скорее всего, меня будут чураться, как чумы, весь вечер. Сегодня был день того самого осеннего бала в доме герцога Трейнвайн, на котором я вместе с другими девушками должна была явиться в платье нового фасона – И дать родиться модному тренду. Но мой план в очередной раз летел псу под хвост. Я нашла глазами тех леди, которых выбрала своими моделями, и которым пару дней назад отправила наряды. Но ни одна из них не надела мой подарок. И хотя сегодня я выглядела как никогда прекрасно, но это больше не приносило мне удовольствия. На самом деле я была в небольшой растерянности. Было очень мало ситуаций, в которых я чувствовала себя потерянной, особенно когда дело касалось общения с людьми, но, с другой стороны, и в ситуациях, подобной этой, я никогда не оказывалась. Пока я спускалась по лестнице, я буквально могла видеть эту черту, которую провели члены высшего общества Темной Империи между мной и собой. И к своему еще большему неудовольствию Я увидела своих фрейлин по ту сторону черты. Даже Илона и Стефания, отношения с которыми у меня вроде бы наладились, сейчас крутились рядом с Аристией, выглядевшей как никогда довольной. Не удивлюсь, если именно она и породила такую огромную волну сплетен и все это время старательно не давала им гаснуть. Но, может быть, я просто была расстроена а потому видела то, чего на самом деле нет. Я спустилась с лестницы и кивком поприветствовала герцога Трейнвайн, который, как хозяин дома, ждал меня внизу. Сегодня, как и на прошлом приеме, я была единственной представительницей императорской семьи, потому он не мог не встретить меня. Но, казалось бы, герцог и не возражал. Его плотоядный взгляд пробежался по моему платью, которая скрывала мое тело под легкими тканями, а затем подобострастно улыбнулся мне и обслюнявил мою руку. «Рад встрече, ваше императорское высочество. Позвольте заметить, вы выглядите восхитительно». «Взаимно», — улыбнулась я, контролируя уголки рта, чтобы они не искривились в отвращении. Но сделать это стало почти невозможно, когда мужчина, вместо того, чтобы выпустить мою руку, слегка дернул ее на себя и страстно зашептал. «Если вам вдруг станет одиноко или скучно, миледи, вы всегда можете попросить меня провести для вас осмотр моего прекрасного дворца». Я много чего чувствовала, пока спускалась по лестнице, от разочарования до недовольства собой. Кто просил меня в тот вечер напиваться и оставаться в комнате Эдгара? Но сейчас все это перекрыла только одна эмоция — злость. Так вот, кем я стала в глазах общества. Общедоступной подстилкой. И теперь каждый мужлан мог подойти ко мне и попросить уединиться. Вот к этому привели все мои усилия. «Ну, подождите». Доберусь я только до человека, кто не удержал свой поганый рот на замке, и я его с потрохами сожру. А сейчас? Что ж, очевидно, моя репутация уже испорчена. Пожалуй, подкинем еще пару поленьев в костер. Я вздернула подбородок и резко вырвала руку из его захвата. Моя улыбка испарилась с лица, и я смерила одутловатое, заплывшее жиром лицо мужчины, презрительным взглядом. «Польщена предложением, но я лучше откушу себе руку, чем останусь в вашем обществе хотя бы на миг. К тому же сомневаюсь, что ваш «дворец» может впечатлить меня после «императорского дворца», — довольно громко сказала я с усмешкой. Я не сомневалась, что те, кто стоял в первых рядах, уже стали разносить детали этой сцены в зал. Герцог же от моих слов покраснел, как рак, и открыл было рот, собираясь что-то сказать, но я вскинула руку, останавливая его. «Вы уже наговорили достаточно, ваша светлость», — холодно произнесла я, окинув его взглядом в стиле Армана, а дальше пошел откровенный блеф. «Думаю, моему дорогому супругу будет весьма интересно услышать детали нашей беседы». Тут уже герцог побледнел. Я же, сказав все, что хотела, отвернулась от него и пошла к столу с закусками. Я, честно, не хотела всего этого. Но, кажется, теперь у меня репутация весьма эксцентричной особы и эта роковой женщины, знававшей ни одного мужчину и способной разбираться в них, как в сортах дорогих вин. И это на самом деле было иронично. Я не была наивным цветочком и знала, что происходит между парами за закрытыми дверьми, так сказать. Но опыт мой был лишь теоретическим. Из книг, фильмов и рассказов девчонок из танцевальной студии. Сама же я ни разу не доводила до самого интересного в отношениях с мужчинами. Не потому, что берегла себя до брака или что-то такое. Скорее, ну... Как-то не складывалось. С одними я просто не доходила до достаточной степени близости, чтобы перейти на другой уровень отношений, а кого-то не желала видеть в роли моего первого. Вот так вот и проходила до своих 20 лет нетронутой. На самом деле, чем больше мне становилось годков, тем больше я этого факта смущалась, и тем сложнее было говорить парням, что у меня еще ни разу ничего не было, и потому я не смогу поехать к нему домой после первого свидания. И, казалось бы, ничего хитрого в этом нет. Вон, сходи в первый попавшийся клуб, и при должном желании со своей невинностью можно распрощаться в эту же ночь. А нет. Такое было не по мне. Добравшись до стола с закусками и игнорируя жужжавшие сплетни, я взяла бокал пунша и сделала глоток, осматривая зал. «Ваше императорское высочество!» Голос секретаря Эстаса я узнала бы из тысячи. «Сэр!» — кивнула я ему, не поворачивая головы в его сторону. Его мне хотелось видеть в последнюю очередь. После того дня, когда я злая вылетела из кабинета Армана, И при этом самонадеянно бросила, что крови моей тут больше никто не получит. Эстес наведался ко мне после пьянки и ненавязчиво дал понять, что он слишком многое для меня сделал. А потому я не имела права посылать его. Секретарь выставил мне чек. За помощь в поисках модельера, пошив новых платьев для меня и других леди, а также за чаепитие и с мягкой улыбкой сказал что если денег у меня нет, то я должна заплатить кровью, в прямом смысле этого слова. Вот так моя забастовка окончилась фатальным поражением. И после этого мое отношение к Эстосу также сместилось в худшую сторону. «Ваше императорское высочество кажется в затруднительном положении», будто невзначай бросил он. Я не видела, но была совершенно уверена, что он улыбался. А в его глазах горели эти безумные огоньки, которые теперь меня немного пугали. «Вам лишь кажется», — буркнула я, наблюдая за тем, как Илона шепчется с Аристией. «Предательница». Эта ваша оплошность в отношении его высочества Эдгара вылилась в довольно неприятную проблему, не правда ли?» Я стрельнула в него взглядом и чуть не заскрипела зубами, увидев, как довольно улыбался этот жук. Поставив бокал с пуншем на стол, я обернулась к мужчине и улыбнулась ему, при этом отчаянно желая убить взглядом. Я не допускала оплошностей в отношении своего брата, сэр. Эстес чуть склонил голову и улыбнулся, будто говоря, «Не смею с вами спорить». В его глазах зажглись лукавые искорки, и он понизил тон голоса. «Но разве вам не интересно узнать, кто стоит за распространением этих слухов?» Мне было это очень даже интересно. Мои руки прямо-таки чесались придушить болтливого языка. Но я больше на эту ловушку не поведусь. «И в какую сумму мне выйдет это одолжение?» Насмешливо улыбнулась я. «Кажется, ваши услуги мне не по карману, сэр Эстес». «Ну что вы!» — мягко улыбнулся он. «Вам лишь будет нужно...» Что там от меня ожидалось, услышать не удалось, потому что на меня буквально налетела миниатюрная волна, состоявшая из фиолетовых лент, белых волос и серых глаз. Элиша. «Почему тебя всегда так сложно найти?» Улыбнулась Джанет. «О, Эстес! Ты чего тут забыл? Опять свои интриги крутишь?» Девушка с любопытством уставилась на мужчину. И, клянусь, он вздрогнул при ее появлении. «Эстес! Этот самый расчетливый и держащий все под контролем человек...» которого я видела за всю свою жизнь, вздрогнул при появлении миниатюрной и очаровательной племянницы императора. Интересно. Нет, нет, ничего, Джанет. Он выдавил из себя улыбку. «Обсудим в другой раз ваше императорское высочество», быстро проговорил мужчина и довольно скоро исчез в толпе. «Чего это он?» Приподняла я брови, А потом, спохватившись, исправилась. В смысле, что такое с сэром Эстосом? Джанет закатила глаза. Да, я просто как-то чихнула в приемной брата и случайно уничтожила годовой отчет Эстоса. Она нахмурилась. Ну, помимо всего прочего. Мои брови взлетели к волосам. Э, прошу прощения. Как ты могла уничтожить документы, просто чихнув? Она странно на меня посмотрела, а потом вдруг хлопнула себя по лбу, будто забыла о чем-то. Точно! Ты ведь не из темной империи. Видишь ли, все дело в моей магии? Джанет выставила вперед руку, и я увидела, как меж ее пальцев появилась фиолетово-черная искорка. Она скользнула по ладони, а потом испарилась. По виду это не было похоже на магию ни одной из стихий. «Что это?» От охватившего меня внезапно благоговение я и сама оказалась в шоке. Девушка отмахнулась. «А, это темная магия. Я не то чтобы блестяще ее контролирую. Поэтому иногда, когда нервничаю или даже просто чихаю, она вырывается и... Ну, всякое тогда происходит». И я сразу же ощутила с девушкой какую-то необъяснимую связь. Вот. Не только у меня одной проблемы с этой чертовой магией. Из всех же наших тренировок с Эдгаром мы сделали вывод, что с родством, с воздухом я действительно обладала. Вот только колдовала по большей части неосознанно. Например, я могла перестать кого-то слышать, если хотела, просто разряжая вокруг своих ушей воздух. Или могла понять, находится ли кто-то рядом, ощущая воздушные потоки. Или в танце я порой совершала всякие безумные движения, при которых любой человек упал бы. Но я делала воздух под собой плотнее и как бы опиралась на него. Вот только совершала, сама того не понимая. А любая попытка воспроизвести все то же самое под контролем Эдгара заканчивалась провалом. «Да, понимаю». Вздохнула я, а потом нахмурилась, внезапно осознав. «Подожди, что еще за темная магия?» Только сейчас до меня вдруг дошло, что ни про какую темную магию я до этого не слышала. Все, что было связано со стихиями, вопросов не вызывало, но вот эта приставка «темная» немного напрягала. Джанет улыбнулась, словно моя реакция ее насмешила. Можно сказать, что это особенность аристократов темной Империи. Мы обладаем специфичной магией, доставшейся нам от предков. Что-то вроде вашей фишки? Задумчиво проговорила я, а потом тут же поправилась. То есть...» Девушка рассмеялась. «Ты забавно говоришь. Да, это что-то вроде нашей фишки. А что это, к слову, значит?» «Ну, эм, почему-то рядом с Джанет у меня отключался фильтр слов из моего мира. Это что-то вроде отличительная особенность». «Любопытно». Девушка хитро прищурилась и посмотрела на меня. Ее взгляд был наполнен каким-то детским ожиданием. «А научишь меня еще каким-нибудь словам? Вы так говорите в токе? Мне вдруг захотелось туда съездить». «Может быть, Армен мог бы это устроить? Что думаешь?» И как бы ей так ответить, при этом не соврать, но и правду не сказать. Хотя мне очень хотелось сказать правду. Не знаю, Джанет лично меня сразу же располагала к доверию. Даже в моем мире у меня не было такого. Я дружила со многими девушками, у меня было с кем зависнуть вечером или смотаться за покупками или перемыть косточки бывшему. Но ни с одной из них я не ощущала такого доверия. Нам с Джанет словно на небесах было завещено быть подругами. Не думаю, что так говорят в моем родном королевстве. Кажется, я где-то читала книгу, которая была наполнена всевозможными интересными словами. Но не уверена. Ты, наверное, знаешь, я потеряла память после похищения. Это ничуть не умолило ее энтузиазма. «Ну и пусть. Главное, что ты их помнишь. О, я придумала. Я приеду к тебе завтра, и мы как следует поболтаем. Ты уже столько здесь живешь, а мы с тобой ни разу как следует не поговорили». «Точно. Сама хотела предложить». Тут же согласилась я. «Великолепно». Она схватила меня за руку. «А теперь...» Неожиданно заиграла музыка. Точнее, почему неожиданно? Очень даже ожиданно, ведь мы были на балу в конце концов. Просто разговор с девушкой меня настолько увлек, что я и вовсе позабыла о том, где мы находимся. Потанцуешь со мной? взбудораженно спросила она. Я слышала, у тебя чудесно получается. Не успела я спросить ее, кто ей об этом рассказал как вдруг улыбка слетела с лица Джанет, а взгляд скользнул куда-то за мое плечо. «Да чтоб его!» выругалась она. «Элиша, стой вот так! Спрячь меня!» Я попыталась обернуться, чтобы понять, от кого она хотела скрыться, но девушка шикнула. «Не оглядывайся, он же заметит!» «В чем дело?» Она осторожно выглянула из-за моего плеча. «Это мой жених». Мои брови снова взметнулись вверх. «И почему ты прячешься?» «Потому что...» Девушка нахмурилась. «Мне он не нравится. Я его боюсь. Это мои родители устроили, а не я». И тогда я поняла, что мы точно станем лучшими подругами. Джанет все еще напряженно наблюдала из-за моего плеча за перемещениями своего таинственного жениха. А в поле моего зрения вдруг попал Эдгар. Уж не знаю, как он оказался на балу, но все равно была рада его видеть. За последние дни наши отношения сдвинулись в лучшую сторону. Он перестал смотреть на меня волком и пытаться убить. А я все это время пыталась растормошить и разговорить его. Он делал это неохотно, поэтому в основном на наших с ним тренировках болтала я. Разумеется, большими друзьями за это короткое время мы не стали, но по сравнению с негативно настроенными людьми на балу, он выглядел как глоток свежего воздуха. Но потом я вспомнила о ходивших о нас слухах и подумала, что, возможно, это будет не столь хорошей идеей общаться с ним при всем честном народе. Пока я раздумывала на эту тему, Эдгар уже подошел к нам с Джанет. «Элиша?» — кивнул он, затем взгляд его синих глаз сместился на девушку, все еще прятавшуюся за мной. «Леди Джанет?» Она на мгновение обернулась и подарила ему улыбку. «О, ваше высочество! Добрый вечер!» Проговорила девушка, а потом на ее лице появилась слишком хитрая улыбка, которая не предвещала ничего хорошего. «Ваше Высочество! Я вынуждена уйти, но мне не хочется оставлять Миледи без компании. Поэтому станцуйте с ней!» Не успели мы слова сказать, как Джанет уже соединила наши руки, и словно вихрь исчезла в толпе людей. Я неловко улыбнулась, и попыталась вырвать пальцы из захвата брата, но он внезапно удержал их и поймал мой взгляд. «Боги!» На нас же все смотрят. Что он делает? Хочет подогреть все эти глупые сплетни? Ему-то хорошо, он потом уедет назад в ток, а мне еще здесь пять месяцев куковать. «Эдгар, что ты?» Начала я недобрым тоном, но он перебил меня. «Станцуешь со мной?» Я уже открыла рот, намереваясь сказать ему, что это не самая лучшая идея, но внезапно меня дернули в сторону а мою талию обвила чужая рука. Возмущенная до глубины души подобной наглостью, я задрала голову, намереваясь отчитать наглеца. Но еще до того, как увидела белоснежные волосы мягкими прядями, падающие на мужественно идеальное лицо, мои легкие наполнил до боли приятный свежий аромат, принадлежавший Арману. «Я сам способен станцевать со своей женой». Проговорил он убийственным тоном, бурявя взглядом Эдгара. «Моя челюсть упала, придворные были в восторге. Такого я даже представить себе не могла. Нет, подождите-ка, почему я пропустила его появление? Разве когда член императорской семьи входит в зал, его пришествие не обязаны объявить? Так почему же?» Произошедшее просто не укладывалось в моей голове. «Ты так и будешь таращиться на меня?» Спросил Армен и, опустив голову, заглянул в мои глаза. «Что ты здесь делаешь?» Сорвался с моих губ вопрос, который крутился там уже некоторое время, пока мозг пытался обработать произошедшее. Армен пришел на бал. Армен обнял меня. На глазах у всех. Что это такое? Мужчина проигнорировал мой вопрос и чуть ли не потащил меня в середину зала. Я по инерции следовала за ним и сделала несколько первых танцевальных движений, находясь в странной прострации. И лишь к середине мелодии я оклемалась от произошедшего. Уже осмысленным взглядом я осмотрела своего муженька и нахмурилась. «Ты не приходил в мои покои». Сейчас я звучала, как та самая жена, которая вечно пилит мужа. Но ничего с собой поделать и не могла, потому что я и правда была возмущена этим. Одним лишь своим появлением в моей спальне он мог бы остановить этот поток мерзких слухов, а от него и след простыл. И вообще все эти недели он меня игнорировал. А теперь пришел на бал, как ни в чем не бывало, чуть ли не прямым текстом послал Эдгара, а меня утащил танцевать вальс. «Ну, вот куда это годится?» Армен стрельнул в меня своим фирменным взглядом, но ни один мускул не дрогнул на его лице. «Уверен, что твою постель было кому греть». Челюсть отпала второй раз за вечер. Он что, серьезно верил в то, что мы с Эдгаром? Боги! Да мы же брат и сестра, черт бы вас всех побрал! «Нет, я, конечно, не была родной сестрой принца, но я ведь сейчас притворялась Элишей. К тому же я была абсолютно уверена, что любая интрижка на стороне плохо отразится на моих двух миллионах долларов и выльется еще в какую-нибудь неустойку». «Ты даже не отрицаешь». Ледяным тоном проговорил Армен, пронзая меня взглядом. «Это просто абсурд», — фыркнула я. «Эдгар — мой брат». У меня с ним ничего нет и быть не может. Разве ты не говорила, что предпочитаешь мужчину с синими глазами и темными волосами? Тон его голоса понизился еще на пару десятков градусов, отчего я поежилась и действительно припомнила, что нечто подобное брякнуло ему в нашу брачную ночь, когда он меня разозлил. Знала бы, чем это обернется, прикусила бы язык. Говорила подтвердила я. «Но...» «И разве ты не провела ночью в его покоях?» Перебил он меня, и по моей коже побежали мурашки. «Нет, так дела не делались. Нам было нужно нормально поговорить, а не перебрасываться отрывистыми фразами посреди бального зала. Я попыталась выскользнуть из его объятия, но он лишь крепче сжал мою талию и пронзил меня убийственным взглядом. «Куда ты собралась?» И только сейчас до меня вдруг дошло, насколько маленькой я была в его руках. Моя макушка едва доставала до его ключиц. Рука тонула в его ладони, а его плечи были почти в два раза шире моих. От этого осознания у меня на мгновение сбилось дыхание и пересохло во рту. Я сглотнула и провалилась в ловушку его светло-голубого взгляда, который затягивал меня в глубокий омот, у которого не было ни входа, ни выхода. Не знаю, в какой момент мы придвинулись друг к другу, и когда моя рука соскользнула с его плеча на мускулистую грудь, спрятанную под жилетом, он медленно склонился ко мне и силой втянул в себя воздух рядом с моими волосами. От этого по коже вновь побежали мурашки, но уже совершенно другого рода. Я сглотнула и запрокинула голову, вновь встречая его взгляд. «Элиша», — проговорил он низким голосом, и меня будто облили ушатом ледяной воды. «Вот именно, что Элиша. Это Элиша должна была прийти на этот бал. Это Элиша должна была танцевать в объятиях собственного мужа. Не Валерия, не я». Едва эта мысль прокралась в мою голову, как я сделала шаг назад, упираясь ладонями в грудь мужчины, и увидела, что радужки его глаз вновь начинают темнеть. «Армен!» — позвала я, в то время, как его взгляд потерялся где-то в районе моего рта. «Армен!» Словно очнувшись от странного оцепенения, мужчина вздрогнул всем телом и резко отстранился. Он смерил меня недовольным взглядом, потом со странной раздражительностью осмотрел зал и, развернувшись, направился к выходу. Люди расступались перед ним, образуя вокруг него коридора, который тут же смыкался за его спиной. Я следила за ним недоуменным взглядом до тех пор, пока он не исчез за дверью, а после, наконец, обратила внимание на людей. Никто не танцевал. Пары буквально замерли в центре зала вместе с живым оркестром, который должен был играть музыку. Казалось бы, словно каждый на этом чертовом балу наблюдал за странной волнующей сценой, произошедшей между мной и Арманом. Даже музыканты. И едва мой драгоценный супруг покинул зал, все стали таращиться на меня, будто у меня на лбу написано объяснение произошедшему. «Боги!» Да мне бы самой кто-нибудь что-нибудь объяснил бы. Было бы чудесно. «Ваше императорское высочество?» Услышала я голос справа от себя. Обернувшись, я увидела одну из девушек, которых приглашала на свое чаепитие. Она выглядела довольно смущенной, и я не собиралась облегчать ей задачу. Я еще не забыла, что дамы проигнорировали посланные мной платья. «Миледи, я бы хотела извиниться. То платье, что вы подарили мне, оно было слишком прекрасным, и я побоялась. Я побоялась его надеть, потому что думала, что все будут смотреть на меня. И еще». Девушка рассыпалась в сотни оправданий, и ни одно не звучало достаточно убедительно. К счастью, мне не нужна была искренность. Мне нужна была поддержка, и чем больше людей будет на моей стороне, тем лучше. «За первые потянутся другие, а за ними и остальные». «Не страшно, леди», — улыбнулась я. «Давайте придем на следующий бал в новых платьях». «Конечно, обязательно ваше императорское высочество», — тут же откликнулась девушка. И не успела я оглянуться, как уже стояла в окружении дам всех возрастов, где каждый наперебой расхваливал мой наряд для сегодняшнего вечера а также то, как я поставила на место герцога Трейнвайн. Оказывается, он был тем еще развратником, но никто не решался делать ему замечания. Постепенно Илона со Стефани отошли от Аристии и подошли ко мне, выглядя при этом сильно сконфуженно. Но мы с ними не были подругами. Будь мы близки, я бы обиделась, что они так быстро переметнулись назад под крыло Аристии. А потому не простила бы их так просто, когда они вернулись. Но обижена я не была, просто сделала выводы. Поэтому, вместо того, чтобы объявлять им бойкот, я приветливо улыбнулась и пригласила присоединиться к нашей беседе. В конце концов, чем больше вокруг меня будет людей, тем лучше. В какой-то момент я бросила взгляд в сторону и увидела Аристию. Девушка стояла у стены, мяла в руках платье и метала в мою сторону гневные взгляды. Создавалось ощущение, словно мой успех был ее личным оскорблением. У меня практически не оставалось сомнения в том, кто распустил про меня и Эдгара те слухи. Почему-то я была уверена в том, что это сделала именно она. Завтра же напишу письмо в ТОК, чтобы родители прислали кого-нибудь за этой сплетницей. И, разумеется, я не поленюсь изложить в нем все гадости, которые она мне устроила. Встретив ее наполненный гневом взгляд, я улыбнулась. «Прости, милая, но я не Илиша, и в этот раз, безнаказанной, ты не уйдешь».